Я забыл упомянуть о том, что иногда он разговаривал сам с собой, ухмылялся, сжимал кулаки, скрежетал зубами и каким-то странным образом ерошил себе волосы. Но такие уж были у него причуды. Сначала они пугали меня, но скоро я к ним привык. Глава 6. Я расширяю круг знакомых. Я вёл такую жизнь почти целый месяц, когда однажды человек с деревьяшкой заковылял по дому со шваброй и ведром воды, из чего я заключил, что готовится к встрече мистера Крикла и учеников. Я не ошибся, так как швабра скоро вторглась в классную и изгнала мистера Мела вместе со мной, и в течение нескольких дней мы жили неведомо где и как. Но всё время оказывались с помехой двум-трём женщинам, которых прежде я видел всего раза два-три, и постоянно находились в таком облаке пыли, что я чихал так, словно Салимхаус был огромной табакеркой. Наступил день, когда мистер Мел сказал, что сегодня вечером приезжает мистер Крикл. Вечером, после чая, я услышал, что он прибыл. Я ещё не ложился спать, когда явился человек с деревьяшкой и повёл меня к нему. Та часть дома, где битал мистер Крикл, была куда лучше нашей. Перед ней был разбит уютный садик, казавшийся очень привлекательным после пыльной площадки для игр, столь напоминавшей пустыню в миниатюре, что только верблюд или драмодермок чувствовать себя на ней как дома. Я так боялся предстать перед мистером Криклом, что считал дерзостью даже поднять глаза и осмотреть красивый широкий коридор, по которому мы шли. Присутствие мистера Крикла, когда меня поставили перед ним, привело меня в такое замешательство, что я вряд ли заметил миссис и мисс Крикл. Обе они ходились в гостиной или вообще что-нибудь, кроме мистера Крикла, тучного джентльмена с гроздью брелоков и печаток на часовой цепочке, восседавшего в кресле рядом с бутылкой и юмкой. А, так это тот молодой человек, которому нужно подпилить зубы, поверник его произнёс мистер Крикл. Человек с деревяшкой повернул меня, выставляя на показ плакат, и когда прошло достаточно времени, чтобы с ним ознакомиться, снова повернул меня лицом к мистеру Криклу, а сам поместился рядом с ним. У мистера Крикла было Богрове лицо и крохотные глубоко сидящие глазки. На лбу его вздывали седины, нос был маленький, а подбородок тяжёлый. На макушке у него красовалась плешь. Редкие сальные волосы, начинавшие седеть, он зачёсывал на виски так, чтобы концы их встречались на лбу. Но особенно сильное впечатление произвело на меня то, что он был почти лишён голоса и не говорил. осипел то ли ему трудно было так сипеть то ли он досадывал на свой недостаток но когда он говорил его злое лицо становилось ещё злей а вернал был вздывали ещё больше и оглядываясь назад в прошлое я не удивляюсь что эта странность поразила меня больше всего так так сказал мистер крикл что ж ты можешь мне сообщить об этом мальчик Ещё ничего сказать против него не можем, ответил человек с деревьяшкой. Пока не было случая, мне кажется, мистер Крикл был разочарован, но мне показалось, что миссис и мисс Крикл. Тут я взглянул на них в первый раз, и обе они оказались худыми и молчаливыми, не были разочарованы. Подойдите сюда, сэр, поманил меня пальцем мистер Крикл. Подойдите сюда, повторил за ним человек с деревьяшкой, тоже поманив меня пальцем. Я имею честь быть знакомым с вашим отчевом, человеком достойным, обладающим твёрдым характером, просепел мистер Крику, беря меня за ухо. Он знает меня, а я знаю его, а вы знаете меня? А! И он ущипнул моё ухо с жестокой язвистью. Ещё не оцер ответил я, скорчившись от боли. "Ещё нет", а повторил мистер Крикл. "Но так скоро узнаете, скоро узнаете", повторил человек с деревяшкой. И позднее я выяснил, что благодаря громким голосам он был посредником между мистером Криклом и учениками. Я очень испугался и сказал, что с его разрешения надеюсь на это. При этих словах я чувствовал как пылает моё ухо, очень уж сильно он стиснул его. "Я вам скажу, каков я", засипел он, выпуская наконец моё ухо и напоследок крутанул его так, что слёзы показались у меня на глазах. "Я зверь, зверь", повторил человек с деревашки. Когда я говорю, что сделаю то-то и то-то, я это делаю, продолжал мистер Крикл. А когда я говорю, что то-то должно быть сделано, оно будет сделано. Должно быть сделано и будет сделано, повторил человек с деревьяшкой. У меня характер решительный, сепел мистер Крикл. Вот я каков. Я исполняю свой долг. Вот что я делаю. Если моя плоть и кровь, тут он взглянул на Мисси с крику: "Восстаёт против меня, значит, это не моя плоть и кровь. Я отрекаюсь от неё". Этот парень приходил ещё сюда. Обратился он к человеку с деревьяшкой. "Нет", ответил тот. Нет, повторил мистер Крикл. Он знает, что делать. Он знает меня. Пусть снос сосуда не показывает. Я говорю, пусть снос сосуда не показывает. Тут мистер Крикл ударил кулаком по столу и посмотрел на миссис Крикл. Потому что он меня знает. Но ну, теперь и вы также начинаете меня узнавать, мой молодой друг. И можете идти, уведи его. Я очень обрадовался этому приказанию, так как миссис и мистер Крикл обе утирали слёзы, и мне было так же неловко за них, как и за самого себя. Но у меня была просьба, столь для меня важная, что я не удержался, удивляясь сам своей храбрости. Сэр, если позволите... Мистер Крикл засепел: "Что такое?" и воззрился на меня так, будто хотел испепелить меня своим взглядом. Если позволите, сэр, я запнулся. Если бы можно было, я очень раскаиваюсь, сэр, что я это сделал, снять эту надпись прежде, чем ученики вернутся. Не знаю, всерьёз или только для того, чтобы попугать меня, но мистер Крикл рванулся с кресла, а я стремительно ретировался, не дожидаясь человека с деревяшкой. и без остановки мчался до моей спальни где убедившись в том что погони нету лёгся в постель ибо пора было ложиться спать и часа два дрожал на утро вернулся мистер Шарп мистер Шарп был старший учитель начальник мистер Мел Мистер Милл стеливался с учениками, а мистер Шарп обедал и ужинал за столом мистера Крикла. Это был хилый джентльмен с крупным носом, и голова его свисала набок, словно ему трудно было её носить. Его волнистые волосы красиво блестели, но от первого же мальчика, который появился в школе, я узнал, что это парик. тем уже подержанный, как тот утверждал, и мистер Шарп каждую субботу днём отправляется забирать его. Мне сообщил об этом никто иной, как Томи Тредлс. Он вернулся первым. Он представился мне, сообщив, что его имя я могу найти в правом углу ворот над верхним засовом, и на мой вопрос Тредлс ответил он самый А затем попросил меня дать полный отчёт о себе и о моей семье. Мне повезло, что Трэддлс вернулся первым. Ему так понравился мой плакат, что он избавил меня от неуверенности скрывать его или показывать, ибо каждому вновь прибывшему ученику немедленно представлял меня так: "Погляди-ка, вот такое умора". К счастью, большинство учеников возвращались в весьма в неплохом расположении духа, и вопреки моим ожиданиям, не склонны были чрезмерно потешаться надо мной. Правда, некоторые плясали вокруг меня наподобие диких индейцев, а большинство поддались искушению и стали забавляться, словно я был настоящей собакой. Они ласкали и поглаживали меня, чтобы я их не укусил, командовали: "Куш, сар!" и называли меня дворняга. разумеется мне было стыдно я всплакнул но в общем всё обошлось куда лучше чем я ожидал однако меня сочли формально принятым только после приезда в стирфурт к этому ученику слывшему много учёным к этому мальчику бывшему лет на шесть старше меня и очень красивому меня привели словно к судье Он попросил меня под навесом на площадке для игр. Почему я подвергся такому наказанию? Я объявил, что подобное обхождение со мной стыд и срам, чем завоевал навсегда мою преданность. Сколько у тебя денег, Коттерфилд? спросил он, шагая рядом со мной, после того как вынес свой приговор по моему делу. Я отвечал, что у меня 7 шиллингов. Тебе бы лучше дать их мне на хранение, сказал он. Конечно, если хочешь, если не хочешь, не давай. Я поспешил принять это дружеское предложение, и достав кошелёк Пегате, выспал содержимое ему на ладонь. "Ты ничего не собираешься теперь тратить?" спросил он. "О нет, благодарю вас", ответил я. "Но если захочешь, это очень легко, скажи только слово: "Нет, благодарю вас, сэр"", повторил я. Может быть, ты хочешь на 1 2 шиллинга купить бутылочку черносмородиновой наливки? Мы попивали бы её в спальне. Оказывается, мы с тобой в одной спальне. По правде говоря, эта мысль раньше не приходила мне в голову. Но я сказал: "Да, мне бы хотелось". "Прекрасно", произнёс Стивфорд. "А не хотелось бы тебе купить мндальных пирожных, скажем, на шиллинг?" Я сказал, что я против этого не возражаю. Затем бисквитов на шиллинг и ещё на шиллинг фруктов, продолжал Стирфорд. Э, да ты собираешься скутнуть к Каперфилд? Я улыбнулся, потому что улыбался он, но всё же я был чуть-чуть встревожен. Отлично, воскликнул Стирфорд. Постараемся, чтобы денег хватило. Я сделаю для тебя всё, что в моих силах. Я могу выходить, когда мне вздумается, и пронесу покупки тайку. С этими словами Он положил деньги в карман и любезно попросил меня не беспокоиться, он позаботится о том, чтобы всё обошлось благополучно. Воздержал слово. Если так можно было считать, что всё обошлось благополучно, ибо в глубине души я чувствовал, что всё далеко не благополучно. Я опасался, что две полукрона моей матери истрачены зря, хотя я и сохранил бумажку, в которую они были завёрнуты. Драгоценные сбережения. Когда мы поднялись вечером в Дортвар, Стирфорд показал мне покупки, на которые ушли все мои 7 шиллингов, и раскладывая их при свете луны на моей кровати, сказал: "Получай, юный Катерфилд, вот тебе будет королевское угощение". Принимая во внимание свой возраст, я и не помышлял о том, чтобы возглавить пир, когда на лице был Стирфорд Перед одной этой мыслью у меня задрожали руки. Я попросил его оказать мне честь и взять на себя председательство. Моя просьба была поддержана всеми присутствовавшими в спальне учениками, он соизволил согласиться, уселся на мою подушку, раздал яства, должен признаться, всем поровну и каждому наливал смородиновый настойки в свою собственную маленькую ёмку безножку. Что касается меня, то я сидел по левую его руку, а остальные разместились вокруг нас на полу и на ближайших кроватях. Как хорошо я помню наше пиршество. Разговор шёпотом, вернее, их разговор и моё почтительное молчанье. Лунный свет пробивается сквозь окно и рисует бледный его силуэт на полу. Мы сидим в тени. но когда стирфорд погружает спичку в коробок с фосфором чтобы отыскать что-нибудь на столе она созираяет голубое сияние и исчезает в то же мгновенье снова испытываю я таинственный страх да и как же ему не быть если вокруг тьма у нас идёт тайное пирушко все вокруг шушукаются а я прислушиваюсь к ним с благоговением и лёгким страхом заставляющим меня радоваться что они сидят так близко и пугаюсь хотя я делаю вид будто смеюсь когда треддлс учудитце привидений в углу комнаты